И опробовал дверь на прочность. Хотя ржавая, она оставалась вполне надежной. Различались приглушенные звуки снаружи, шарканье ног, покашливание. Вероятнее всего, охранник. Должно быть, он услышал в камере голоса и сообщил об этом своему начальству, поскольку очень скоро за дверью послышался топот ботинок. Пришедших было слишком много, чтобы попытаться напасть на них. Грей отступил назад, поняв, что дверь открывают. В камеру ворвались солдаты в черно-серых униформах и с пистолетами на изготовку. Следом за ними в дверном проеме появился высокий мужчина. Он был чем-то похож на отца семейства с рекламного щита. Правда, его лицо состояло из одних только острых углов и выступов — а подстрижная бородка не скрывала волевой подбородок. Он был прекрасно сложен, и это выгодно подчеркивало одежда. Темно-синий костюм и красный шелковый галстук. Ниже — классная обувка, — заметил Ковальский. Мужчина опустил глаза на свои начищенные до блеска полуботинки и нахмурился, недовольный тем, что кто-то взял на себя смелость комментировать, его наряд. «Но ведь действительно классное!» «Почти оправдываясь», — проговорил Ковальский. Взгляд незнакомца переместился на Грея. «Доброе утро, командор Пирс. Если вы соблаговорите пройти со мной, мы сможем обсудить кое-какие дела. У нас мало времени». Грей вспомнил, где находится. «Только после того, как вы скажете мне, где находятся две женщины, которые...» Его перебил небрежный взмах рукой. «Элизабет Полк и доктор Шейерозаура? С ними все в порядке. Уверяю вас. Более того, их разместили даже комфортабельнее, чем вас. Но у нас было крайне мало времени, чтобы подготовить вам достойную встречу. Сюда, пожалуйста». Шестеро солдат с пистолетами смазали впечатление от этой изысканной вежливости. Когда Грея вывели, он огляделся. По обе стороны коридора тянулись камеры. По всей видимости, это была заброшенная тюрьма. В некоторых камерах, где двери были открыты, он заметил застоявшуюся воду на полу, ржавые перевернутые койки и кучи отбросов, наваленные по углам. Коридор привел их в комнату охраны. Отсюда открывался вид на запущенный, заросший сорняками тюремный двор. Вдалеке Грей заметил вентиляционную башню, обозначавшую чернобыльский реактор. Рядом с Греем резко скрипнул стул. Он обернулся. Посередине комнаты стоял письменный стол, за которым восседал Мастерсон, как и прежде одетый во все белое, но теперь выглядевший вполне отдохнувшим и самодовольным. Грей едва удержался от того, чтобы броситься на мерзавца и свернуть ему шею. Однако сейчас ему были нужны некоторые ответы, а лучшим способом их получить было продемонстрировать хотя бы малую талику сговорчивости. Его заставили сесть по другую сторону стола. В затылок ему продолжал смотреть ствол пистолета. В комнате находился еще один человек. Женщина. Она стояла позади стола. Ее черные волосы обрамляли бледное лицо. Одета она была тоже в черный костюм, напоминавший по фасону тот, который был на незнакомце, приведшем Грея сюда. Незнакомец подошел к столу и сел, как будто не замечая Мастерсона, после чего сложил руки на столе. — Я сенатор Николай Солоков. — Возможно, вы слышали обо мне. грэй ничего не ответил. И губы мужчины разочарованно скривились. Нет. Что ж, еще услышите? Он махнул стройной женщине. Та грациозной походкой подошла к Грею, опустилась на одно колено возле его стула, склонила голову и потянулась к его руке. Прежде чем прикоснуться к нему, она вздернула бровь, словно, и спрашивая разрешения. Грей пожал плечами. Тогда женщина мягко приподняла руку Грея и подсунула свою ладонь под его. Кончики ее пальцев щекотали его запястье, она не сводила с него пристального взгляда.